Год третий. Апрель. Отправившись, как обычно, за что происходит? Алик вернулся с букетом желтых тюльпанов, и теперь они стояли у него на столе в пивной кружке, излучая сияние весны, прямые как гвардейцы. Гордон писал заметки, почерк его сделался еще мельче. Двое старших коллег считали дни до пенсии. Жизнь офиса — обычный день. Мой телефон зазвонил, и я, не отрываясь от письма человека, который выращивал помидоры и просил продлить ему суду, поскольку ему вот сию минуту понадобилась новая теплица величиной в пол-акра, не сразу нащупал трубку. — Это Оливер Нолис, сказал голос. — Это вы, Тим? — Привет, — тепло отозвался я. — Как у вас? Все в порядке? — Нет. Слово прозвучало болезненно резко. И я весь подобрался мысленно и физически. «В чем дело?» «Вы можете приехать?» Спросил он, не отвечая прямо. «Я очень обеспокоен. Я хочу с вами поговорить». «Что ж, воскресенье вас устроит? Вы можете приехать сегодня или завтра?» Я мысленно прикинул объем работ и число деловых встреч. «Давайте тогда завтра вечером». «Если дело касается банка...» «Дело касается банка...» Тревога в его голосе была слышна совершенно отчетливо и с легкостью сообщалась мне. «Вы не можете сказать, в чем проблема?» спросил я. «Сент-Кастелл в порядке?» «Не знаю», был ответ. «Поговорю с вами, когда вы приедете». «Но, Оливер, слушайте», прервал он. Сент Кастл в добром здравии. Он не сбежал и ничего не натворил. Сложно объяснить по телефону. Мне нужен ваш совет, вот и все». Больше он ничего не сказал и оставил меня с заглохшей трубкой в руке и мерзким осадком неопределенности в душе. Сент Кастл?» — спросил Гордон. «Оливер говорит, что он в добром здравии». «Эта лошадь застрахована от всего и на чудовищную сумму, так что особо не тревожьтесь», — отмахнулся Гордон. «Это что-нибудь малозначительное». По голосу судя, это отнюдь не было малозначительно, и когда я на следующий день оказался на конном заводе, выяснилось, что значило это много. Оливер выскочил навстречу мне, когда я только подрулил к стоянке перед фасадом, и на его лице были явственно видны глубокие морщины, которых я не помнил. «Заходите», — сказал он, стиснув мою руку. «Я серьезно боюсь. Я не знаю, что мне делать». Мы прошли в дом, в контору-гостиную, и он указал мне на кресло. «Сядьте и прочтите». Он подал мне письмо. «Никаких прекрасная погода и как поживает Джинни». Только это отрывистая команда. Письмо было датировано 21 апреля. «Дорогой Оливер, я не выражаю недовольства, поскольку заплатив взнос, получаешь всего лишь шанс, но вынуждена сообщить вам, что жеребенок сен Касла у моей кобылы стальной пружины родился с половиной уха. Это самочка, кстати говоря, и, полагаю, на ее скорости это не скажется». Но ее внешний вид безнадежно испорчен. Очень печально. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время на торгах, ваша Джейн. «Это очень плохо», — хмуро спросил я. Вместо ответа он молча подал мне второе письмо. Оно гласило. «Уважаемый мистер Ноллис, вы просили сообщить вам, как пройдут роды у моей кобылы Жерандети которая вам так пришлась по душе. Она благополучно произвела на свет чудесного же ребенка мужского пола, но, к несчастью, он умер через шесть дней. Мы сделали вскрытие, и выяснилось, что у него были деформированы сердечные клапаны, что-то наподобие врожденного порока сердца. Это большой удар для меня, в денежном смысле тоже, но что поделаешь, такова жизнь. Искренне ваш... Джордж Пейдж. «А теперь это», — сказал Оливер и подал мне третье письмо. Бланк со штампом хорошо известного и весьма уважаемого конного завода. Само письмо короткое и бесстрастное. «Уважаемый сэр, жеребенок женского пола рожден 31 марта от Корн. Производитель Сент-Кастл, деформированный передние ноги, уничтожен». Я вернул Оливеру письма и с растущим предчувствием спросил. «Насколько часты вообще такие уродства?» Оливер сдавленно произнес. «Случаются, иногда случаются. Но эти письма еще не все. Было два телефонных звонка, один этой ночью. Еще два же ребенка погибли от порока сердца. Еще два. Всего пятеро с отклонениями. Черные зрачки впадины уставились на меня. Это уже слишком. Его передернуло. А что же другие тридцать пять? Надеюсь, надеюсь, им больше. Если вы ничего не слышали, значит, они определенно в порядке. Он безнадежно покрутил головой. Кобылы разбросаны по всей стране. Они приносят жеребят там, где им предстоит следующее спаривание. Никакой обязательной причины нет, чтобы управляющие конными заводами сообщали мне, когда родился жеребенок и как он выглядит. То есть некоторые поступают так из любезности, но они не обязаны, как и я. В смысле, как владелец кобылы, а не менеджер жеребца. «Да, понимаю». Так что могут быть и другие же ребята с деформациями, просто я о них не слышал. Последовала долгая напряженная пауза. В мои банковские мозги медленно закрадывается холодный ужас. На лбу Оливера выступила испарина, угол рта задергался. Он попытался разделить свою тревогу на двоих и вместо того удвоил ее. Телефон внезапно зазвонил. Заставив нас обоих подпрыгнуть. Ответьте, попросил хозяин, пожалуйста. Я открыл было рот, желая возразить, что это всего лишь обычный звонок. Звонить могут по любому поводу. Потом просто поднял трубку. Оливер Нолис, Спросила трубка. Нет, это его помощник. Ага, так вы передадите ему сообщение да конечно скажите ему что патрик омар ему звонил из лимбелоу ирландия уловили да сказал я продолжайте это про же ребенка что у нас родился три или четыре недели тому наверное лучше будет мистеру Ноллису узнать что нам пришлось его уничтожить и я прошу прощения за скверные новости вы слушаете «Да», — сказал я, чувствуя пустоту в животе. Бедняга-малыш родился вроде как со свернутым копытом. Ветеринар сказал, что она может выпрямиться через недельку-другую, но она не выпрямилась. Мы сделали рентген. Оказалось, что путовая кость и роговой башмак — сросшиеся и недоразвитые. Ветеринар сказал, что им уже не развиться правильно, и малыш ходить не сможет. Что уж говорить о скачках. А так был чудный пацан, по всем прочим статьям. В общем, я звоню потому, что мистеру Ноллису, ясное дело, хочется, чтобы первый приплод от Сент-Касла принес ему славу. Так я объясняю, что наш малыш не годится. Пинк Родес, так зовут кобылу. Скажите ему, ладно, Пинк Родес. Ее здесь будут случать с Даллотаном. Чудная кобылка, у нее все прекрасно. Передайте мистеру Нолису. «Да», — сказал я, — «мне очень жаль». «Но дело такое». А Окультуренный ирландский акцент не выдавал особого отчаяния. «Хозяин кобылы убивается, это уж точно. Да ведь у него наверняка есть страховка на случай рождения мертвого или уродца. Так что всего-то и делов. Подождать год и попытать счастье еще разок». «Я передам мистеру Нолису. — сказал я. — И спасибо, что дали нам знать. — Сожалею. И вообще... — откликнулся голос. «Ну, — Но всякое бывает. Я медленно положил трубку, а Оливер тупо сказал. — Еще один. Только не еще один. Я кивнул и пересказал ему все, что сообщил Патрик Омар. — Значит, шесть. — отрывисто буркнул Оливер. «А Пинк Родес — это та кобыла, которую вы видели с Сент-Кастлом ровно год назад?» «Да, я мысленно вернулся к тому величественному бракосочетанию, обещавшему так много. Несчастный маленький жеребенок, зачатый в радости и родившийся со сросшимся копытом». «Что же мне делать?» — пробормотал Оливер. «Достаньте страховой полис Сент-Кастла». Он смотрел на меня, не видя. «Нет, с кобылами. У нас здесь сейчас все кобылы, которые в этом году намечены для сент Касла. Они все ожеребились, кроме одной, и почти все уже покрыты. То есть, уже на подходе второй приплод. И если они... если они...» Он остановился, точно язык отказывался ему повиноваться. «Я не спал ночь». «В первую очередь», — повторил я, — «надо просмотреть полис». Он протянул руку к шкафу и безошибочно выдернул из плотного ряда скоросшивателей нужный документ. Многостраничное дело, отпечатанное частью типографским способом, частью на машинке. Я раскрыл его и обратился к Оливеру. «Как насчет кофе? Это затянется надолго». «Ох, да, конечно». Он неуверенно огляделся кругом. «Где-то тут что-то было к обеду. Пойду воткну вилку». Он помолчал, затем добавил для ясности «Кофеварка». Я знал состояние, когда язык говорит одно, а мысли прикованы к другому. «Хорошо», — сказал я, — «отлично». Он кивнул. Его мыслительный механизм давал перебои. И я догадывался, что когда он доберется до кухни, ему придется долго вспоминать, зачем он туда шел. Страховой полис был составлен на профессиональном жаргоне, непонятном клиенту, и до отказа напичкан труднопроизносимыми словами и предложениями, чей смысл был ясен лишь тому, кто посвятил этому жизнь. По этой причине я читал его с большой осторожностью, медленно, внимательно, от слова до слова. Там было множество определений несчастного случая и оговорено число ветеринарных врачей, с которыми необходимо проконсультироваться, дабы они в письменном виде представили свои заключения, прежде чем сент кастл в дальнейшем именуемый жеребец, по необходимости должен будет подвергнуться гуманной ликвидации по той или иной причине. Были оговорены виды переломов, отдельно поименованы кости, которые не подавались заживлению, а также упомянуты возможные повреждения мышц, нервов и сухожилий, не дающие оснований для ликвидации, исключая те степени сложности, при которых жеребец в действительности не может стоять. Помимо вышеозначенных оговорок, жеребец считался застрахованным на случай смерти от любых естественных причин, на случай гибели в аварии, если произойдет непредвиденный побег. Эту возможность следовало всемерно предотвращать. Грубая небрежность служила основанием для отказа. На случай смерти в огне при пожаре конюшни. На случай смерти, умышленно причиненной человеком. Он был полностью застрахован на случай умышленной или случайной кастрации, на случай этого же повреждения, причиненного ветеринаром, действующим из лучших побуждений. Он был застрахован по скользящей шкале на случай бесплодия. Вопрос о его полной стоимости мог встать, если он на 100% оказывался бесплодным. Результаты лабораторных тестов не считались достаточно убедительными. Он был застрахован против случайного или умышленного отравления, против импотенции, наступившей в результате перенесенного несмертельного заболевания, против недееспособности или фатальных телесных повреждений, причиненных ему другой лошадью. Он был застрахован против объектов, падающих с неба, против механических объектов, могущих наехать на него на земле, против деревьев, могущих на него свалиться, против скрытых ям, могущих оказаться у него под копытом. Он был застрахован против любого мыслимого несчастья, кроме одного. Он не был застрахован против выхода из бизнеса и за появление у его потомства врожденных аномалий. Появился Оливер, неся на подносе две кухонные кружки, в которых был чай, а не кофе. Он поставил поднос на стол и взглянул на мое лицо, но похоже, его отчаяние уже трудно было усугубить. Итак, сказал он, я не застрахован на случай владения здоровым сильным жеребцом, к которому никто не будет посылать своих кобыл. Не знаю. Да, я уже вижу. Он слегка вздрогнул, когда составлялся полис шесть человек. «Я, двое ветеринаров, помимо самих страхователей, пытались учесть любую случайность, предохраниться от нее. Мы внесли туда все, что могло прийти в голову». Он сглотнул. «Никто, никто и подумать не мог о целом поколении жеребят-уродцев». «Верно», — сказал я. «То есть заводчики по желанию обычно страхуют своих кобыл и жеребят, чтобы возместить взнос за жеребца». Но не всегда это дорого. А я, я заплатил громадные деньги. И одно единственное, только одно, чего мы не могли предусмотреть, не могли представить, оно и случилось. Полис, на мой взгляд, был чересчур детализирован. Можно было написать что-то вроде «Любой фактор, ведущий к тому, что конь не может использован в целях племенного разведения». Но, видимо, у страхователей не поднялась бы рука подписать бумагу, дающую возможность для разночтений и интерпретаций. В любом случае вред был причинен. Все охватывающие полисы слишком часто не имеют в виду того, что в них написано. И никакая страховая компания не выплатит страховку, если сможет этого избежать. Моя кожа стала липкой на ощупь. Три миллиона фунтов, принадлежащих банку, и 2 миллиона, собранных по подписке у частных лиц, завязаны были на лошадь. И если Оливер не сможет расплатиться, именно мы потеряем все. Я рекомендовал эту суду. Генри вязался в авантюру, Вэлл и Гордон выразили желание, но именно мой доклад дал ход делу. Я мог предвидеть обстоятельства не больше, чем Оливер, но давило жуткое ощущение личной ответственности за беду. «Что мне делать?» — повторил он. «С кобылами?» «Совсем вместе?» Я не смотрел на него. Несчастье, которое для банка означало потерю лица и глубокую прореху в прибылях, а для частных вкладчиков — болезненную финансовую неудачу, Для Оливера Ноллиса было тотальным крушением. Если сент кастел не сможет оправдать расходы, Оливер станет банкротом. Его дело не было компанией с ограниченной ответственностью, а значит, он потеряет свой завод, своих лошадей, свой дом, все, чем владел. К нему, как и к моей матери, придут судебные исполнители, вынесут мебель и все нажитое, и книги и игрушки Джинни». Я мысленно встряхнулся и сказал, «Во-первых, не надо суетиться. Сохраняйте спокойствие и никому не говорите того, что сказали мне. Дождитесь новых известий о жеребятах с изъянами. Я проконсультируюсь с другими директорами Эктрина и посмотрим, можно ли будет потянуть время. В смысле...» «Я ничего не обещаю, но мы, наверное, попробуем приостановить выплату суды, пока не рассмотрим другие возможности». Оливер растерялся. «Какие возможности?» «Ну, скажем, новые анализы. К примеру, если первоначальный анализ семени Сен-Касла был проведен небрежно, можно будет доказать, что его сперма всегда была в некотором смысле неполноценной» и тогда страховой полис вас прикроет. По крайней мере, есть хороший шанс. Страхователи, — подумалось мне, — в этом случае предъявят иск той лаборатории, где первоначальные анализы были признаны безупречными. Но это была проблема Оливера, а не моя. Главное, что он слегка приободрился и рассеянно отхлебнул чаю. — А кобылы? — спросил он. Я покачал головой. Вы должны честно сказать их владельцам, что Сен-Касл не пригоден к делу. И вернуть взносы, — уныло сказал он. Да. Сегодня он покрыл двух, — вздохнул Оливер. Я ни о чем не сказал Найджелу. Понимаете, это он занимается расписанием случек. Он большой специалист насчет кобыл. Он знает, когда и всего. Я полагаюсь на его суждение. А сегодня утром он доложил мне, что две кобылы готовы для Сен-Касла. Я просто кивнул, чувствовал себя мерзким, но ничего ему не сказал. И сколько еще осталось э, непокрытых? Он сверился со списком, слегка шевеля губами. Та, которая еще не ожеребилась и... «Еще четыре. Я оцепенил. Тридцать пять кобыл несли это семя. Кобылу, которая должна ожеребиться, безжизненно произнес Оливер. В прошлом году случили с Сент-Кастлом. Я вытаращился на него. Вы хотите сказать, что один из его жеребят родится здесь? Да, он потер лицо рукой». «Со дня на день». За дверью послышались шаги, и влетела Джинни с вопросительным «Па!». Тут же она заметила меня, и ее лицо осветилось. «Привет! Ой, как здорово! Я и не знала, что вы приедете». Я поднялся, чтобы тепло поприветствовать ее, как обычно, но она сразу почувствовала что-то не то. «В чем дело?» Она посмотрела мне в глаза, перевела взгляд на отца. Что произошло? Ничего, сказал он. Папа, ты врешь. Она вновь повернулась ко мне. Объясните мне. Я ведь вижу, случилось что-то плохое. Я больше не ребенок, мне уже семнадцать. Я думал, что ты в школе, сказал я. Я оттуда ушла в конце прошлого семестра. «Никакого смысла возвращаться туда на летом, если все, что меня интересует здесь». Она выглядела гораздо увереннее, как будто школьница была куколкой, а теперь из нее вылупилась бабочка и расправила крылья. Красоты, по которой она так страдала, пока не прибавилась, но в ее лице чувствовался характер, и оно отнюдь не было невыразительным. «Она всю жизнь будет привлекать внимание», — подумалось мне. «Так что?» — повторила Джинни. «Что произошло?» Оливер с махнул рукой и сдался. «Рано или поздно ты все равно узнаешь». Он сглотнул. «Некоторые же ребята от сент не небезупречны». «Как это небезупречны?» Он рассказал ей про всех шестерых и показал письма. От лица Джинни медленно отливалась кровь. «Ох, папа, нет, нет, не может быть! Только не сент Кастл, нет, не это чудо!» «Сядь!» — предложил я, но она вместо этого бросилась ко мне, уткнулась лицом в мою грудь и отчаянно прижалась. Я обнял ее, поцеловал в макушку и утешил на время, как мог.